Глава тридцать Замок Графа был чудесен. Он не шел ни в какое сравнение с тем местом, где жили мы с тетушками, поражая своей роскошью и величественностью. Кругом царила чистота, каждый предмет мебели казался произведением искусства. «Давайте-ка поднимемся наверх!» Женщина повела меня по широкой лестнице с массивными перилами. «Гостевые комнаты свободны, и вы вполне можете занять одно из них. Меня зовут Фанни Леди, я служу здесь экономкой. Но что скажет Милорд, я сделала взволнованное лицо. Не будет ли он против? О чем вы говорите? Фанни удивленно взглянула на меня. Разве можно оставить леди на улице, да еще в такую погоду. Хозяин пришел бы в ярость, случись такое. Вот и хорошо. Я еще не знала, как буду действовать, но надеялась на свою смекалку, которая пока меня не подводила. Только болеть тоже долго не получится. У меня куча дел в деревне. еще и злобный мельник в придачу. Сюда, леди. Экономка открыла дверь и пропустила меня вперед. Располагайтесь, а я скоро вернусь. Женщина ушла, а я огляделась. Да, вот это шик. Из мебели в комнате были кровать из полированной вишни, большой шкаф, деревянная ширма и несколько сундуков. У камина стояли кресла с высокими спинками и круглый столик, на котором можно было уютно завтракать или ужинать, сидя у огня. Я даже представила себя с чашечкой чая в каком-нибудь роскошном средневековом неглиже. А были ли они здесь? У богатых, может, и были. Кровать покрывал мягкий шерстяной плед, а на нем лежали яркие подушечки с замысловатым узором. Начищенные полы устилали овечьи шкуры, на которые было страшно наступать, чтобы не испачкать. И я аккуратно обошла их, чтобы посмотреть в окно. Ливень так и полосовал бедную землю, выливаясь из низкого серого неба нескончаемыми потоками. Сколько же будет длиться мое колдовство? Нужно ведь как-то оповестить тёток, чтобы они не сошли с ума от переживаний. Моих ноздрей коснулся приятный аромат полевых трав, и, опустив глаза, я увидела небольшие мешочки, перевязанные узкими лентами. Взяв один из них в руки, я с удовольствием вдохнула нежный аромат засушенных растений. В замке следили за тем, чем дышит. Похвально, нужно сделать себе такие же. Скрипнула дверь, и обернувшись, я увидела Фанни. Она принесла какую-то одежду, а за ней следом слуги внесли большую бадью. Они растопили камин, поставили ее рядом с огнем, и экономка развесила нагреваться простынь. Сейчас примите горячую ванну, выпьете чая и ляжете под одеяло. — сказала она, разглядывая моё мокрое платье. — Идите-ка за ширму и снимите с себя всё. Нам лихорадка ни к чему. Я сама поухаживаю за вами. Пока я стаскивала с себя тяжелое от влаги платье и остальные прелести средневекового гардероба, слуги выливали в бадью воду, от чего по комнате поплыли клубы пара. — Леди, вы готовы? — спросила Фанни, закрывая дверь на замок. — Быстренько забирайтесь в бадью, а я налью вам горячего вина. Я вышла из-за ширмы и, ступив на скамеечку, забралась в Бадью. О, как же хорошо!» Мне не удалось сдержать эмоции, когда я полностью погрузилась в ароматную воду. «Что это?» «Можжевельник. Милорд очень любит его», — с улыбкой ответила экономка и заколола мне волосы длинной шпилькой, а потом подала кубок с вином. «Вы пользуетесь его ванной, леди Макнотон?» Я почему-то вспыхнула, чувствуя неловкость, У меня появилось такое ощущение, будто я сижу не в бадье, а на коленях у графа. Пришлось выпить все, что было в бокале, чтобы не думать о столь провокационных вещах, находясь при этом в полном ню. «Милорд уже знает, что я здесь?» «Нет, он отправился к священнику. У хозяина какой-то важный разговор с ним». Фанни намылила трепицу и принялась тереть мне спину. «Наверное, Милорду придется остаться там до окончания бури». Когда вода начала понемногу остывать, экономка накинула на меня теплую простынь, стараясь потуже завернуть ее вокруг тела. «Садитесь у огня». «Вот так, хорошо». Она опустилась в кресло напротив и, немного смущаясь, произнесла. «Леди Арабелла, вы позволите задать вам вопрос?» «Да, конечно». Я с интересом ожидала, что она скажет. «Простите меня за любопытство». «Но у нас в замке ходят слухи, что король приказал хозяину жениться на вас». Женщина немного покраснела. «Это правда?» «А что вы так волнуетесь?» Я криво усмехнулась. «Переживаете, что его женой не станет распрекрасной Эвелинда?» «О, нет!» Полные руки Фани взлетели к пышной груди. Она посмотрела на двери, а потом подалась ко мне. «Никто из слуг не хочет, чтобы хозяйкой в замке стала леди Евелинда. Нам жизни не будет!» Мы так обрадовались, когда узнали новость о приказе короля. Леди, скажите, что это правда, умоляю. А как же сплетни о том, что мы с тетушками ведьмы? Мне нравилась эта милая женщина. Вы не боитесь? Если честно, немного боимся, — вздохнула экономка, но тут же рассмеялась. Господь свидетель, мы готовы принять хозяйку ведьму, но не готовы на леди Маклейн. В двери постучали, и Фанни открыла их, сразу сделавшись серьезной. В комнату заглянула девушка лет 15, и ее темные глазки метнулись в мою сторону. мистер Фанни, милорд прибыл», — звонким голоском сказала девчушка. «Мокрый, лорд Ларнах тоже. Они хотят ванну и много горячего вина». «Ох ты ж, Господи!» Экономка подскочила с кресла и суетливо огляделась. Осла? Немедленно скажи мужчинам, чтобы унесли бадью, а сама возвращайся и займись леди Арабалой. Хорошо, мистрис. Девушка скрылась за дверью, и в коридоре раздался быстрый топот. Леди, прошу простить меня, но я должна бежать на кухню. Фанни метнулась к двери, но остановилась и сказала: Я принесла вам платье сестры хозяина леди Пейсли. Думаю, оно будет вам в пору. Осла скоро придет. Вы можете попросить ее о чем угодно. Я кивнула, и она умчалась, сверкнув красными чулками из-под приподнятых юбок. Итак, Торнтон здесь, вместе с Ларнахом. Интересно, какой будет его реакция на мое присутствие в замке? Осла действительно пришла минут через пятнадцать и сразу же схватилась за гребень. Давайте я вам расчешу волосы, леди Арабелла. Она смотрела на меня с опаской. Они такие красивые, будто лунный свет. Спасибо, осла. Я откинула голову на спинку кресла, позволяя ей заняться моими волосами. Пусть они остаются распущенными, я не хочу заплетать косы. «Леди, я слышала, что милорд сказал мистрис Фанни, чтобы она накрыла стол на троих», — смущаясь, ответила служанка. «Мне кажется, хозяин хочет пригласить вас на обед. Будет странно, если вы останетесь в своей комнате». «Да, конечно». Я должна была предположить, что меня захотят видеть за столом. «У меня просто немного болит голова». «Вам плохо?» — взволнованно поинтересовалась девушка. «Может, нужно позвать врача?» «Нет, нет, это скоро пройдет. я улыбнулась ей. «Давай снимем с меня эту простынь, она насквозь мокрая». Через полчаса я уже была одета в платье сестры графа, которая, кстати, села на меня идеально, Причесана и готова к встрече с Торнтоном. Волнение все нарастало, руки немного подрагивали, и мне пришлось выпить еще вина, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Вы такая красивая, ахнула Осла, глядя на меня. Как принцесса. Благодаря тебе, мягко ответила я. Ты очень умело уложила мне волосы. Мне нравится делать прически. Девушка зарделась от удовольствия. Когда в замок приезжает леди Пейсли, она всегда зовет меня. Часто она приезжает. Мне нужно было что-то спросить перед самым главным вопросом. Вот у кого я выпытаю о могиле покойного Макколкохуна. Пару раз в год, не больше. Лицо осла зарилось улыбкой. У леди Пейсли четверо детей, и она уделяет много внимания их воспитанию. Она очень хорошая. Жаль только, что муж англичанин. Не люблю саксов. Произнеся это слово, девушка скривилась так, будто съела лимон. Но почему она вышла за него замуж? «Потому что влюбилась?» — фыркнула девушка. А когда об этом прознал король, сразу же отдал ее замуж за англичанина, потому что он сам женат на англичанке и бегает за ней, как кобель за сучкой. Осла охнула и прикрыла рот ладошками, понимая, что сказала лишнее. «Простите меня, леди, прошу, не говорите об этом хозяину». «Не скажу», — пообещала я. «Мне нет до этого дела». «Вот, значит, как...» Здесь патологически не любят англичан, но сестра графа плевать на это хотела. «Интересная дама. Мне она уже нравилась».